Двадцать седьмая. Так. Вышел с кухни Иваныч, едва за Тарасом захлопнулась дверь. Что-то быстро наговорились вы. Можешь не рассказывать, я почти все слышал. В панельнике совсем туго со звукоизоляцией. Я вышел в прихожую за сигаретами в куртке, да так и остался, когда услышал, что речь у вас не о любви идет. Прости уж, Аннушка, издержки бывшей профессии. И хорошо, что пересказывать вам не придется. Анна жала виски. Ужасно разболелась голова. «Не понимаю только одного. На что его подбиваешь? Хочу кое-что проверить», — повторилась Анна. «Дело в том, что я помню многие мамины исследования. Смысл их, конечно, тогда ускользал для меня. Но красота формул всегда меня завлекала. Я помню ее логические выводы. И если хоть часть совпадет с сегодняшними исследованиями Бородина, то... Что?» — переспросил Иваныч, видя, что Анна задумалась не знаю пока скажу когда разберусь ладно оставим эту тему звонил дима тася тебя это тоже касается тася высунула любопытное личико с кухни похоже что она тоже подслушивала нагарина младшего ничего в полиции нет не привлекался не светился не замечен за исключением его ночных гонок но все в пределах допустимого один раз побывал в чудовищной аварии машина в хлам а у самого не царапины. Вот и весь криминал за ним. А теперь про Марту-Марию. Тася выползла вся из-за двери. Умудрилась сбежать. Ух, Тася сплеснула руками. Да, заморочила дежурному голову, как цыганка-гипнотизер, не переживай разыскали. След привел женский монастырь, что в области за Аврамцевым. Сама туда пришла и попросилась монахини принять. Местный настоятель поинтересовался, нет ли у закона претензий к ней. А раз пока ничего не предъявлено, то отказался выдавать, ссылаясь за защиту и пути Божьи. Что ж, пусть пока так живет, Предупредили батюшку, там видно будет. «Мне кажется, она туда изначально и собиралась после нашего визита к ней», сказала Анна. Что-то перевернулось в ней. «Ой, по мне так пусть и живет и здравствует там», призналась Тася. «Не хочу ей зла все же. Как-то улеглось у меня». А что до да, верищах в нее, так сами виноваты в глупости. Да, и протокол допроса ее Дима мне зачитал. На первый взгляд полный бред, но вопрос отвечала коротко, исчерпывающе, и тут же переводила на приближающийся конец света, если ястреб сложит крылья. Что еще она говорила? насторожилась Анна. А вот тут и я немного впал в мистику, признался Иваныч, упоминала дьявольские послания со звезды ворона Крас что посланников много уже оттуда, но разделились они на белых и черных ангелов. Ей-то, что известно об этом, что нельзя змееносцу дать властвовать, ибо он и есть главный проводник Всевышнего зла, и только ястреб в союзе с вороном может его остановить. Бред? Бред. Но в свете последних событий я начинаю сам понимать ее бред. Или сам уже с ума схожу. Тася, может, она и в самом деле ясновидящая? Спросила Анна. Нет. Ответила Тася, но не так уверена, как раньше. Зачем ей тогда нужны были комедии с моей помощью? Разве что для наглядной убедительности. Но говорю, что она вечно болтала общими фразами, и ни разу наедине со мной она не впадала в транс или что-то подобное. Ничего я не видала в ней такого. Если только наш визит не раскрыл ее спрятанный талант, — предположила Анна. — Ладно, все выяснится со временем, — отмахнулся Иваныч. — Скажи, Анюта... «Ты точно не хочешь, чтобы тебя кто-то сопровождал встречу с Гаринами, хотя бы на расстоянии? Не помешает это?» «Нет», — отрезала Анна. «А может, меня возьмешь В багажнике», — предложила Тася. «Ага, и будешь там полдня лежать, как чемодан. Перестаньте, там нет опасности. Я чувствую». Анна летела на своей подружке, как вольный ветер. Отличная погода и быстрая езда немного смягчили страхи и тревоги, а послушная Буги радостно урчала всем своим железным нутром, выражая благодарность вольному простору. Да, застаиваешься в гараже, дорогая, сочувственно сказала Анна. Ты уж прости, с папой ты больше себе позволяла. Ты отвыкла от внимания к себе. Что ж, сегодня в нем искупаешься, обещаю. Что же она хочет узнать от Гарина старшего, думала Анна, или он от нее. И как тут замешан Алексей, не хочется думать о нем дурно, и Вета такая настоящая и непростая, как оказалось, где она научилась драться, хотя говорила что-то про сложную жизнь в прошлом, про зону. Но неужели там преподносят уроки единоборств? Сомнительно что-то. Но девочка с улицы могла этому научиться и раньше. На длинной ухоженной дороге к элитному поселку не было ни машины, неудивительно. Время середины дня, а шоссе оживало только в утренние часы и вечерние, когда все спешили по домам. Случайные люди тут не ездили, и Анна уловила чьё-то присутствие сзади, хотя машины и не было видно, даже ей. Что ж паниковать? Да мало ли причин кому-то двигаться в этом направлении. Не под запретом же. Но Анна все же насторожилась. Ладно, до поселка недалеко. Если кто-то из местных, значит, въедут следом. Чужих на контроле без специального разрешения не пустят. На КПП Анну ждали. Шлагбаум был приглашающе открыт, а около него на обочине темнела фигура Веты, как всегда во всем черном. «Привет!» Подруга почти прыгнула на сиденье рядом. «Я подумала, чтоб ты не плутала в поисках нашего дома встретить тебя тут сама. Поехали, я покажу дорогу». «Спасибо», — улыбнулась Анна. «Вижу, что настроение у тебя хорошее. Как Алексей». «Да что, Алексей? Сейчас сама увидишь. Сама-то как после вчерашнего. Не понимая, что за чудаки на букву «М» решили, что тебе идет капюшон. Но друзья у тебя шустрые оказались. А ты тоже с причудами, девушка. Анне вдруг стало по-настоящему весело. Алексей жив, в этом она не сомневалась. Где драться научилась? — О, уличная школа лучше всех! — засмеялась девушка. Но, «Ну, если честно, то совсем пропало бы, если бы не один сенсей. Он подбирал таких, как я, наверное, из любви к человечеству, и бесплатно обучал нас боевым искусством в своей элитной школе. По ночам совсем бесплатно. Не знала, зачем ему это все нужно было. Хотя догадывалась. Но я была самой способной. Мне нравилось. Нас подкармливали, да и времени на шалости не оставалось. «Такой добрый?» «Ага, наидобрейший», — усмехнулась Света. «Я вовремя попала в места не столь отдаленные, По глупости». Слышала потом, что повязали его. Готовил своеобразный спецназ из отморозков. Охранников для криминальной элиты. Вот смотри, у меня и метка осталась. Вета засучила рукав и показала на сгибе локтя татуировку, похожую на английскую букву «Ю», перечеркнутую поперек волнистой линией. «Что это?» — не глядя спросила Анна. «Символ школы, где меня обучали. Знак змееносца. Слышала о таком?» Анна резко вдавила тормоз. Бугатти жалобно взвизгнула и резко встала, подпрыгнув задом, как стреноженный конь. Обе девушки резко подались вперед. Вети, не ремнем ремнём, досталась полна «Что случилось? Ты с ума сошла так тормозить?» — спросила обиженная Вета, кривясь и потирая шишку на лбу. «Прости», — сухо ответила Анна. Ее пробила нервная дрожь. «Неужели это Вета? Неужели она тот змеиносец, о котором ее предупреждала Марта? Не может быть!» От девушки нет негатива и зла. Она открыта, как цветок ромашки. А если это все хитрая игра? Если она так хорошо умеет прятаться от чужого ментального взгляда? Ведь смог обмануть ее Тарас. Но ему она с самого начала не очень доверяла. Было что-то настораживающее. Но тут, если это так, то в опасности не только она, но и Алексей, и его отец. Хотя на отца еще посмотрим. Может, Гарин-старший нанял ее для охраны Алексея? Придумал, что она сестра и... Ведь не зря она почти не отходит от брата, опекает его, хотя встретилась с ним не так давно. Стоп, Анна. Додуматься можно о чем угодно и придумать себе врага, но всё же. А вдруг Алексей мертв на самом деле, а ее просто заманивают в очередную ловушку? Анна пожалела, что не позволила своим друзьям следовать за ней. «Анна, ты сама в порядке?» Вырвал ее голос света из круговерти мыслей и эмоций. Что с тобой? Ты побелела белее своих волос. Все хорошо, глухо произнесла Анна. Что-то с машиной случилось. Я выйду на минутку, посмотрю. Анна выскочила наружу и шумно глотнула воздух. Так надо успокоиться. Она справится. Надо дать знать друзьям, что они ей нужны. Для убедительности выполнения задуманного плана девушка покачала капот машины. Наклонилась под него, потом обошла вокруг и достала мобильник. Так кому звонить, и как сказать, что хотела, не привлекая внимания фразами. Наверное, Иванычу. Он и быстрее сообразит. Ты кому собралась звонить? Раздался сзади голос Светы. Анна вздрогнула. Застать ее врасплох редко кому удавалось. Поломка серьезная, выдавила она из себя. Нужен профессионал, мне не справиться. «Ой, да ладно тебе». Вета выхватила мобильник из ее руки и отключила уже идущий вызов о помощи. «Зачем какие-то левые люди? У нас же есть Лёшка». Анна молчала. «Алло, Лёш, это я». проворковала уже в свой мобильник Вета. «Тут у нас небольшое ЧП. Ты можешь?» Анна не дала договорить и выхватила в свою очередь из рук обескураженной Веты ее телефон. «Алло?» «Да, Вета, я слышу». Это был голос Алексея. «Живого?» «Это Анна», — призналась Анна. «Прости, Алексей, но думаю, что я уже поняла причину поломки. Сейчас подъедем, не беспокойся». Анна без объяснения отдала подруге телефон и молча села за руль. Девушка последовала за ней, также настороженно промолчав. «Не понимаю, какая муха тебя клюнула?» — спросила Вета через какое-то время. «Укусила», — ответила Анна. «Что? Мухи не клюют. Мухи кусают» поправила Анна. «Конечно, но тебя именно клюнуло», нахмурилась Света. «Поломки не было, я так понимаю». «Ань, что случилось с тобой?» Голос Светы звучал так убедительно, заботливо, что Анне захотелось зарыдать и стукнуться самой головой о приборную панель, лишь бы ее страхи и предположения не оправдались. А Ветта продолжала. «Тебя что-то напугало, я поняла. Я знаю, что такое страх. Меня не обманешь». Что-то насторожило тебя в моих словах. Признайся. Вета, давай не будем об этом. Может быть, как-нибудь расскажу. Ладно, не лезу в личное. Тоже не мой профиль. Сама не люблю души копаний. Оставшийся путь они проделали молча. Анна немного успокоилась, услышав Алексея по телефону. Но что-то уже надломилось в ней. Она уже не доверяла никому. Дом Гариных оказался просто мини-дворцом из сказки. Правда, не очень веселый. Красивая архитектурная вычурная задумка спрятала радостные эмоции под серым унылым цветом намека на старину. Широкая двусторонняя каменная лестница вела двумя дугами на открытую площадку перед двухэтажным домом. Острые шпили крыш над круглыми боковыми пристройками вонзались в самое небо. В довершении впечатления практически над самым домом сгустилась первая грозовая туча. Погода резко сменилась, обдав девушек, вышедших из машины ледяным ветром. Ого неужели будет гроза восхитилась света люблю грозу ветер гром молнии, а я у теплого камина с бокалом вина и интересной книгой это была мечта всего моего детства и она сбылась а я не люблю это явление у меня голова болит во время грозы призналась анна и я начинаю туго соображать хочется спрятаться с головы под одеяло уснуть и проснуться, когда все закончится. Мы очень разные с тобой. — улыбнулась Света. — Но в этом и прелесть. «Лёшка — Лёшка! Наверху лестницы стоял живой невредимый Алексей и гостеприимно улыбался. — Поднимайтесь быстрее. Сейчас разверзнутся хляби небесные, — пригласил он. И как бы в подтверждении его слов прогремел раскатисто первый гром. Все трое поспешили в дом. — А вот и долгожданное гостья. Навстречу вышел седовласый высокий мужчина в черном дорогом костюме. «Это Анна», — представил Алексей девушку. «А это мой отец, Гарин Велор Сергеевич. Рад знакомству». Мужчина галантно склонился к протянутой руке Анны, пожав ей кончики пальцев. анна чего отчего-то смутилась. И мне приятно познакомиться с вами. Она почти не покривила душой». Что-то приятное было в этом пожилом манерном старике, хотя стариком его назвать ни у кого не повернулся бы язык. Он был подтянут, с гладко выбритыми щеками и с озорным блеском в глазах. «Проходите, милая леди, в гостиную. Я хочу представить вам еще одного гостя». Гарин-старший, приглашающий, открыл резную дверь и вошел первым. Он не очень любит посиделки в моем кругу. Редко здесь бывает, но сегодня я его уговорил отобедать с нами обещав незабываемую встречу. «И увидав вас, я понял, что не ошибся. Не смотрите, что этот человек молод. Он подает очень большие надежды». «Ох, только не он. Терпеть ненавижу», прошептала Вета за спиной Анны так, что услышала только она. Анна, Алексей и Вета вошли следом за Гарином-старшим. В этот момент за окном грянул очередной гром, и природа, сверкнув ослепительной молнией, залилась горючими слезами. «Разрешите представить моего коллегу и помощника Артёма Семёновича Поташёва?» Махнул в сторону дивана Вилор Сергеевич. Анна вежливо повернула голову и... Остолбенела. Перед ней со сползающей дежурной улыбкой Стоял Тарас, медленно меняясь в лице.